34. Итак, что мы имеем? Велор Сергеевич задумчиво остановился у окна с бокалом коньяка в руке. После небольшой расслабляющей трапезы сдобренной дорогим коньяком, Гарин старший увел небольшую компанию в свой кабинет. Простите, Виталий. Понимаю, что вы доверяете своим людям, и я благодарен им за помощь, но все же в этом деле лишние уши ни к чему, объяснил он свое решение на что Ватикан снисходительно улыбнулся. «Доверяю. Они мне многим обязаны и умрут за меня, если надо. Но доверяю никак себе, поэтому согласен с аргументом». И оставив братву дальше расслабляться в гостиной, главные действующие лица истории прошли в кабинет. Дима и Иванович расположились в глубоких кожаных креслах, Анна с Алексеем на низинком диване, Вета уселась на один из подлокотников, а Виталик остался стоять рядом с ней. Она уже заметила невидимую взаимосвязь между этими двумя, казалось бы, разными людьми. Виталик пытался не отходить от девушки ни на шаг и прикасаться хотя бы к краешку ее одежды. Вета, казалось бы, не замечала этого, всячески уводя взгляд в сторону и ведя себя независимо. Но стоило мужчине отдалиться от нее хоть на пару метров, как начинала искать его взглядом, Анна внутренне улыбнулась своему открытию. «Но не выглядят ли они с Алексеем со стороны так же?» «Простите, что взял на себя роль мозгового центра». Велор Сергеевич повернулся к присутствующим и обвел их изучающим взглядом. Он тоже остался стоять, как бы подчеркивая свое главенство. «Но думаю, что мой возраст и более глубокое знание вопроса позволяют мне это сделать». Возражений не последовало, и мужчина, выдержав паузу, продолжил более громко и уверенно. «Узнав все детали происходящего от вас и приложив свое, я смогу составить более четкую картину ситуации, и уже потом вместе с вами выработаем план действий. Ибо, я так понимаю, пришла пора именно действовать, и действовать сообща, а не быть посторонними наблюдателями и плыть по течению неизвестности. возражение есть?» Напряженное молчание снова стало знаком согласия. «Хорошо», — заявил Вилор Сергеевич. Он не спеша прошел к своему массивному столу и сел, раскрыв перед собой ежедневник золотым тиснением. Он был похож на старомодного, строгого председателя важного собрания. Видимо, эта мысль пришла в голову многим в комнате, потому как все запереглядывались, пряча улыбки в уголках губ. Но одновременно с этим пришло и какое-то облегчение. Будто в людей вселилась уверенность, что теперь все будет хорошо, раз за дело взялся мудрый человек, которому все по плечу. «Расскажите мне, с чего все началось?» «Но...» — первой заговорила Анна. «Думаю, что этот вопрос скорее к вам, Велор Сергеевич. Это началось еще до моего рождения, не так ли?» «Конечно», — несколько смутился мужчина. «Резонное замечание. Дойдёт и до этого очередь». Я хочу знать, что знаете вы все, и когда начались события, итог которых я сейчас вижу, и как вы все оказались в одной команде. Согласитесь, что компания довольно-таки странная, на мой сторонний взгляд. Столь разных людей, как по своему статусу, так и по мировоззрению, в одной упряжке, признаюсь, я не встречал никогда. Мне хотелось бы понять, что удерживает вас около Анны. Все сосредоточенно молчали, пытаясь ответить себе сами на поставленный вопрос. Первый опять ответила Анна, задумчиво подбирая слова. «Если брать последние события в моей жизни, то все началось с того, что я захотела работать. И единственное, где не нужен был диплом об образовании, где можно было договориться, не имея документального стажа работы, что я умела хорошо делать — это работа в такси». Причем можно было работать в ночную, где всегда был дефицит профессионалов, да и мне так было удобнее деньги не лишние, да и какая-то забота, позволяющая иметь цель в жизни и чувствовать себя нужной. Мне надоело сидеть в четырех стенах, занимаясь по большему времени самообразованием, которое не знала, куда приложить. Анна рассказывала все с пунктуальной точностью, не упуская даже своих эмоций и догадок, рассказывала, как на исповеди, и ничуть не смущалась от этого она доверяла каждому сидящему рядом с ней в комнате и хотя велор сергеевич со своей недосказанностью все еще ее настораживал но выбора уже не было ее товарищи вставляли иногда свои комментарии о своих параллельных действиях уточняли детали высказывали предположения иногда перебивали друг друга эмоционально переживая все вновь и вновь но в целом повествование было четким логичным и не заняло много времени. Все это время Гарин-старший внимательно слушал, изредка задавая уточняющие вопросы и делая какие-то пометки в своем богато украшенном ежедневнике. Вороде, перебравшийся посреди повествования в кабинет, после уничтожения целой дыни, выседал рядом на столе и деловито чистил клюв. Он иногда застывал на полужести и внимательно глядел на говорившего маленькими черными глазками, будто проверяя его на правдивость. Наконец все стихли рассказ окончился на воскрешении алексея да задумчиво протянул велор сергеевич и надолго задумался все молча смотрели на него выжидали боясь нарушить мыслительный процесс итак подвел черту Гарин старший и повторил ставший уже не риторическим вопрос что мы имеем некие люди или организация а я склонен ко второму Ибо только организация с хорошо налаженной структурой может иметь интересы в этом и располагать всем необходимым для добывания информации и слежки, задействовав даже наши правоохранительные органы. Скорее всего, это американская структура. Я склонен думать, что это такие крупные компании, разрабатывающие новейшие биотехнологии, как Regent Pharmaceutical или Biogentum Astral. Названия изменены. примечание автора бородин тоже замешан в этом хотя думается пытается перетянуть одеяло на себя как неумело сделал артем тарас но он мелкая сошка с большими амбициями не более к нему я еще вернусь велор сергеевич замолчал собираясь с мыслями что то пометил в своих записях затем не спеша достал из ящика стола большую коробку и встал редко это себе позволяю но надо заметить что для активизации мозга Очень иногда помогает. Настоящие кубинские сигары. Кто курит? Угощайтесь. «Папа, у тебя сегодня аттракцион невиданной щедрости», — засмеялся Алексей, беря предложенную коробку из рук отца и доставая сигару. Ватикан тоже не отказался от угощения и с благоговейным трепетом долго крутил сигару, прежде чем закурить. Его примеру последовало Иваныч. Остальные отказались. После священных действий Гарин-старший снова вернулся к размышлениям вслух. «Итак, до сих пор я обрисовывал нашего противника. Не так уж важно сейчас, кто он. Отложим мы это пока. Что знаем мы и какова наша цель? Вот что важно на самом деле. Я кратко подведу важные моменты. Анна находит записку матери в разбитой скульптуре птицы. Это схема созвездия Ворона с акцентом на бета-ворона «Звезде Крас». Именно оттуда пришел неизвестный сигнал на Землю, последствия которого привели к новым научным разработкам в области генной инженерии человека. Это прямая подсказка для знающего человека. Но Анна на тот момент ничего об этом не знала. Дальше новая находка. Видеозапись Ивана, отца Анны, который косвенно дает наводки на конкретные точки. Первое это музей Кулькова, где Анна узнает, что тот был с отцом в Камелоте который тоже отмечен на схеме поисков, и передает конверт с загадочными цифрами и знаками. «Поправляйте меня, если я где-то неправильно что-то понял». «Пока все верно», — согласилась Анна. Затем Анна завладевает похожей бумагой в камелоте, но в целом еще не все ясно, что это за записи. Они у вас с собой? Я хотел бы взглянуть. Нет, я не рискнула носить с собой, но упомню досконально все наизусть. Могу воспроизвести прямо сейчас. Ответила Анна. Будь любезна. велор Сергеевич протянул свой ежедневник. Пока девушка быстро писала, не опуская головы, Алексей с любопытством следил за появляющимися на бумаге цифрами и знаками. Дима тоже наблюдала за спины девушки. Это похоже на уравнение Грайгица для учета преломления звездного света при прохождении через слои атмосферы Земли, задумчиво произнес Алексей. «Но нет многих данных, что делает решение невозможным». «Да, ты прав, сын», — согласился Вилор Сергеевич, едва взглянув на протянутую Анной запись. «Подождите», — вдруг сказал Дима и начал озабоченно шарить по карманам. Все возрились на него. «Вот», — Дима протянул Гарину старшему скомканную бумагу. «Это что-то значит?» «Откуда это у вас, молодой человек?» Удивленно поднял бровь Вилор Сергеевич, разглаживая листок на столе. Дима, как и всегда в минуты волнения, залился краской. «Я далёк от математики и прочих наук, вы уж простите», — смущенно оправдывался он. «Когда в архиве копался с бумагами на отца Анны, то из какого-то тома выпало это. Я не придал значения. Как видите, написано карандашом, да еще всяких там знаков полно, зачеркиваний. Я подумал, что это упало туда случайно, кто-то что-то считал на листочке и по забывчивости оставил в деле. Она даже не подшита была. Не стал вкладывать назад, скомкал и хотел просто выкинуть ворну при выходе. Сунул в карман, да и забыл. А теперь, глядя на запись Анны, я вспомнил, что видел что-то похожее, и вот. «Эх, Дима, не ожидал я от тебя такого». Разочарованно протянул Иваныч. «Скрыл важную улику, да еще умыкнул из архива. «Простите», — еле слышно произнес лейтенант и покраснел еще больше. «Не стоит его ругать», — заступил сивелор Сергеевич. «Если бы посчитал бумагу важной, то при его честности и щепетильности не умыкнул бы, как вы выразились. А нам она важна. Хвала и забывчивости, что не выбросил». «Прям герой», — продолжал ворчать Иваныч. «Он один из опытнейших сыщиков, и допустить такой ляп непростительно». Он прекрасно знает, что не бывает пустяков и случайностей. Все имеет взаимосвязь. Согласен, выпустил кольцо си из воды Магарин старший. Следуя вашей же теории, будем считать, что это было закономерностью важной цепи, что лейтенант не случайно нашел и не случайно забрал важный документ, который для нас важен. И не случайно оказался сейчас здесь с нами. И, кстати, вспомнил про него. «Положили меня на обе лопатки», — улыбнулся Иваныч. «Не время предъявлять претензии». «Вот и хорошо. У меня тоже есть кое-что», — признался Велор Сергеевич. «Не зря мой дом был указан в одну из координат». С этими словами мужчина встал к книжному шкафу и отодвинул одну из полок, оказавшуюся муляжом. За ней виднелся железный сейф. После нескольких манипуляций Гарин извлек из него уже знакомый, а не конверт. «Это твое, Анна», — притянул конверт Велор Сергеевич. Анна растерянно взяла его в руки. Заглядывать в него ей не было нужды. Девушка лишь провела ладонью по шероховатой бумаге и протянула его назад Гарину. «Прочтите сами», — предложила она. «Но почему вы раньше мне его не отдали?» «Я должен был убедиться». «В чем? Что я это я?» Немного обиделась Анна. «Нет, в этом я сразу убедился». Я должен был понять, что тебе это жизненно необходимо. Такой был у нас твоим отцом уговор. «Уговор с отцом?» — переспросила Анна, хотя все прекрасно услышала. Я не мог принять участие в твоей судьбе и даже следить за ней, чтобы не привлечь внимание к тебе тех, от кого сейчас грозит опасность. Иван позвонил мне на рабочий телефон за пару дней перед смертью. До этого я не слышал о нем лет пять, и у нас был уговор, что отдам тебе конверт, Он опустил его лично в мой почтовый ящик, только когда в этом возникнет необходимость. Теперь я вижу, что этот час настал». «И что там?» — не выдержал Алексей. Гарин-старший вытащил лист бумаги и бегло пробежал глазами. «Недостающая часть головоломки», — произнес он и показал бумагу присутствующим. «Там были те же цифры и знаки». Алексей взял лист и углубился в изучение, будто он прямо сейчас мог дать решение непонятной формуле. «Я мог бы решить все это, но мне понадобится мой компьютер», — произнес наконец, он. «Тогда узнаем, что за всем этим стоит. Боюсь, что нельзя использовать имеющуюся у нас технику. Ни дома, ни на работе. Не забывай про Артёма. Наверняка у них есть доступ к нашим сведениям». «Но что делать?» «Я не великий математик над такими уравнениями», — растерянно спросил Алексей. «У нас есть свой секретный гений с компьютером», — вставил Дима. «Ты про Павлика?» — спросил Иваныч. «Молодец. Опять башка заработала». «Да, думаю, что он вне подозрения у кого-либо». «А это что за знак?» — спросил Алексей, снова вглядываясь в бумагу. «Из математики он мне не знаком, но что-то очень напоминает». «А это не из математики», — сказала вдруг Вета, заглянув брату через плечо. «И знаком он тебе давно». С этими словами она засучила рукав и показала татуировку. «Знак змееносца». «Да, точно», — согласился Алексей. «Ты рассказывала про школу эту». «Кстати, такой же знак и у Тараса, то есть у Артема, по-вашему», — вставила Анна. «Вот как», — задумчиво произнес Велор Сергеевич. «Очень интересно. Но что этот знак делает тут?» Снова удивился Алексей. «Какая связь? Нам это еще предстоит узнать». Велор Сергеевич побарабанил пальцами по столу. «И вот еще загадка. Пятая точка координат, офис Бородина. Что там искать? И где? Я так понимаю, что уравнения все на месте уже, в наших руках?» «Кра!» С глухим звуком Вороди слетел на стол и схватил конверт, отчаянно тряся им. «Ты зачем это?» Велор Сергеевич бросился к птице. «Он хочет сказать, что в конверте еще что-то есть», — пояснила Анна. «Умница», — мысленно похвалил Вородя. «Но он пуст», — заглянул внутрь Велор Сергеевич. «Пусть разорвет конверт. Аккуратно, по местам склейки», — посоветовал Ворон. Анна открыла было рот, но ее опередил Алексей. Он без объяснений подошел к вороде, тот послушно отдал добычу и, надорвав конверт по бокам, вывернул его наизнанку. С обратной стороны упаковки был нарисован схематический какой-то прибор, под ним виднелась английская буква U, перечеркнутая волнистой линией.